Глава сороковая. Ранчо. Новая винтовка была хороша, а новый переводчик, спокойный и добродушный старик, еще лучше. Похоже, работа доставляла ему немало удовольствия. Наверное, он не знал, что стало с его предшественником. Его звали Альберто, и он был из тех бедняк двойного происхождения, в которых одна половина вечно сражается с другой. Под жарой, с волосами, он походил на школьного учителя. И еще у него был внимательный взгляд. Джубе нравились люди с таким взглядом. Что касается винтовки, это был 700-й Реммингтон, полицейской модели с огромной ручкой затвора и удобным укороченным стволом в мягком камуфлированном чехле фирмы Хоуг. Сама винтовка тоже была камуфлированной. То ли Койот Грей, то ли Дан Дезерт, Практического смысла в такой расцветке немного, зато американские любители стрельбы могут почувствовать себя в самом делешными снайперами. Прицел леупольд 412 также был совершенно новым. Его установили на винтовку прямо в оружейном магазине с помощью монтажных колец той же фирмы. Прицелу прилагался дальномер «Леупольд» с программой для расчета баллистики. Винтовку собирал специалист своего дела. Все винты были затянуты на совесть, а прицел, как и полагается, выставлен в ноль. Джуба остался доволен. К тому же на стволе имелась резьба для стандартного глушителя 8 на 24, а в оружейных запасах Менендеса где-то между золотыми автоматами Калашникова и рубиновыми глоками нашелся подходящий джам В программе дальномера были указаны самые распространенные заряды, среди них 140-грановый. Хорнеди Матч. Выбор джубы. Сделав несколько выстрелов на сотню ярдов, он выяснил, что кучность с этим глушителем выходит вполне приличная, в пределах одного дюйма. На другой день он стрелял на 200 футов, потом на 300, всякий раз тщательно выставляя нулевую точку. Этот новый патрон 6,5 Крид оправдал самые смелые ожидания. Бил не так сильно, как 308, но значительно точнее. Патрон идеально ложился в магазин. Разработчики просто взяли гильзу калибра 308 и укоротили ее под пулю калибра 264. «Из него вышел бы отличный снайперский заряд», — подумал Джуба. Баллистическая программа «Леопольд» работала безупречно, принимала погодные данные и скорость, фактическую, а не указанную производителем, и выдавала нужную поправку на высоту и ветер при расстоянии в 300 ярдов. Для стрельбы на небольшие дистанции такое снаряжение подходило как нельзя лучше. На четвертый день Менендес принес ему подробный чертеж. «Не годится. Я должен увидеть все своими глазами. Непременно. Этот план предназначен только для ознакомления. Вы должны увидеть, что мои люди профессионалы и знают много чего». Снайпер промолчал. Ни взгляд, ни поза не выдали его эмоций. Он опустил глаза на чертеж. Несколько дорог, на одной пометка «Четвертая улица» и огромное прямоугольное здание. Судя по размерам, государственное учреждение. Через два квартала прочертили прямую линию, траекторию выстрела. Стрелять нужно было из круглого строения, части комплекса каких-то сооружений. Шевеля губами, Джуба прочел название улицы, Маркет-стрит. Ничего, что выстрел придется сделать из храма неверных. — спросил Менендес. — Для меня это не храм, а пустое место. Если позиция подходящая, не вижу проблем. Вы будете под куполом католической церкви, которая называется «Храм непорочного зачатия». Идеальное место. Одно из шести окон выходит прямо на цель. Никаких преград. В церковь легко попасть. В нужное время она будет почти пуста, если не считать нескольких священников а те охотные без лишнего шума выполнят просьбы наших людей. Стекольщик проводит вас к нужному окну, здание старое и окнам по меньшей мере сто лет, и подготовит позицию, вынув стекло из рамы. «Мне нужно осмотреть место и убедиться, что все обстоит именно так, как вы говорите. Зачем мне лгать? Незачем. Но есть вероятность, что вы видите лишь то, что хотите увидеть, а не то, что есть на самом деле». Еще мне понадобится штатив. Такие продаются в фотосалонах или крупных магазинах спортивных товаров. Да, конечно. Цель будет на четвертой улице, на лестницу у входа в здание Федерального суда. Это свидетель. В 14.30 его привезут федеральные маршалы. Подъем по лестнице займет несколько секунд, и на это время свидетель окажется в вашем распоряжении. У вас хорошая разведка. И очень дорогая. Теперь же я не закончил. Мне нужно, чтобы неподалеку заложили радиоуправляемое взрывное устройство. Его задача не убить, а оглушить. Когда оно сработает, все замрут, начнут изираться по сторонам и высматривать угрозу. Это один из основных инстинктов. Бомбу нужно взорвать, когда свидетель будет на верхней ступеньке. Примерно на секунду он застынет, и я заберу его жизнь». На таком расстоянии полет пули длится меньше секунды. Никто не успеет понять, что происходит, и оттолкнуть цель в сторону. Будет слишком поздно. Мне нравится ваша уверенность. Я не промахнусь. Теперь расскажите об эвакуации. Джубов смотрелся в чертеж. Лифта нет, придется спускаться пешком. А это лишнее время. После взрыва у двери должен быть автомобиль. Винтовку, пожалуй, лучше оставить на месте. Она мешает двигаться. Не вопрос. При покупке мы постарались, чтобы ее нельзя было отследить. Мы отъезжаем, быстро меняем машину и... В аэропорт. Там будет ждать мой самолет. Мои спутники должны быть вооружены, на всякий случай. Они будут вооружены до зубов. Все как один опытные бойцы. «Готовы сражаться и умереть, чтобы обеспечить вашу эвакуацию?» «Надеюсь, что перестрелки не будет». «Местные, включая маршалов, — сказал Минендес, настроены серьезно, но у них нет опыта и должной подготовки. Они не успеют отреагировать на выстрел, если только среди них не будет исключительно талантливого человека. А это маловероятно».